Глава 17 Селеста, это не зал для приемов, а какой-то зал разврата. Я думала, что мы будем чинно поглощать ужины и вести светские беседы, а вижу, что у мужчин на руках сидят полуголые хихикающие девицы, играет музыка совсем не похожая на ту, которую, например, играют в замке на моих землях. Там что-то такое спокойное, лирическое, а здесь как будто музыка для простолюдинов, под которую они, напившись, скачут. Но больше всего меня возмущает не это, а Карден, выседающий за своим столом. Справа от него свободный трон, полагаю, для меня. Но на подлокотнике сидит девица с практически голой грудью, которую Карден периодически тискает своей огромной ладонью. Потом подносит руку к ее лицу. Она целует ее и всасывает большой палец — Глядя в глаза Кардена, так, что мои щеки вспыхивают талом. По другую сторону на колени Кардена устроилась еще одна девушка, одетая не так откровенно, и все же не так сдержанно, как положено. Я морщусь при взгляде на этот балаган. Проходите, госпожа, шепчет Диола за моей спиной, и я делаю шаг в зал. Музыка тут же останавливается, а все взгляды обращаются ко мне. «Тиальда господина! Во всеуслышание объявляет слуга. «Госпожа Селеста!» Все разговоры тут же стихают, и, кажется, я могу услышать даже писк комара. Выпрямляю спину и, задрав подбородок, иду к столу. Глухой стук моих каблуков эхом отражается от каменных стен. Я смотрю прямо в глаза Кардена, который не сводит с меня взгляда. На его лице выражение вызова и превосходства. «Как же он меня бесит!» Верховный сын, чтоб его боги покарали, подхожу к своему месту и останавливаюсь, сверля взглядом спину одной из наложниц Кардона, а та даже не собирается сдвинуться с места. Мне определенно стоит научить манерам этих шлюх, и пусть я еще неопытная и даже нерешительная, все равно сделаю так, чтобы эти дряные девки получили свое наказание за неуважение к госпоже Мелисса. «Уступи госпоже место». Тихо приказывает Карден, и девушка неохотно поднимается с места, напоследок выгнувшись и вильнув задницей. Когда она проходит мимо меня, я задерживаю ее за локоть. В этот момент музыка возобновляется, так что я встречаюсь взглядом с миндалевидными зелеными глазами и произношу. «Еще раз осквернишь мой трон своей задницей, неделю не сможешь на ней сидеть». Она смотрит на меня с ненавистью, но мне плевать на чувство подстилки моего будущего мужа. Как-нибудь переживет. Небрежно дернув рукой, отпускаю наложницу, а сама усаживаюсь на роскошный трон, любезно отодвинутый слугой. Селеста приветствует меня Кардан и смотрит более заинтересованно. Господин, киваю с наигранным почтением. Может, отпустишь девушку? Указываю подбородком на сидящую на его колени наложницу. Ее присутствие оскорбляет тебя? Портит аппетит? Отвечаю я и беру в руки вилку с ножом. Карден хмыкает, но подталкивает девушку встать, и она присоединяется к предыдущей шлюхе за отдельным столом. «Выпьем за господина Кардена и госпожу Селесту!» Подняв вверх кубок, выкрикивает мужчина, который был с Карденом, когда мы встретились. «За их союз и нашу победу! Ура! За господина и госпожу! Поздравляем!» Нестроенный хор голосов выкрикивает поздравления и приветствия, и я делаю глоток вина из своего кубка. «Чтобы наложницы не портили аппетит», — произносит Карден, наклонившись ко мне, «ты должна сама утолять мой голод. Как только мне будет достаточно тебя, я прогоню их». А до того момента будь благодарна, что они здесь есть, потому что прошлой ночью ты отказалась удовлетворять мои потребности, и твою работу выполнила Мелиса. Что ж, тогда я и впрямь должна быть ей благодарна. Но сегодня такой фокус не пройдет, Тиальда. После этих его слов вечер для меня безнадежно испорчен. Я не могу нормально ужинать и участвовать в беседах и танцах, начавшихся в скорости, когда гости уже набили свои животы и выпили достаточно вина. Меня знакомят с советниками, войнами и знатью. Я рассеянно киваю, вежливо отвечаю на приветствие, но не запоминаю ни одного имени. Все мои мысли о спальне. Что со мной будет? Что он сделает? Может, как-то удастся отсрочить страшный момент? Меня с детства готовили к роли Тиальды. Быть правой рукой мужа, помогать ему управлять государством, замком. Меня учили политике и различным наукам, чтобы я была мужу опорой. Немного рассказывали о том, что произойдет в спальне, но без особых подробностей. И я в ужасе от этой неизвестности. А еще от грубого напора Кардена. Он сам пугает меня, не говоря уже о том, что накануне хватал меня как варвар. Сминал нежную кожу, оставив на предплечьях синяки. Грубиянный дикарь. Как я смогу отдаться ему? Он не то, что не вызывает во мне желания. Я испытываю отвращение и ужас от мысли, что лягу с ним в постель. «Госпожа?» — кланяется очередной мужчина. «Я помню его. Это он встретил нас после поездки. Федон, если не ошибаюсь. Федон, госпожа». С улыбкой кивает он. «Я советник господина Кардена». Его правая рука и распорядитель гарема. Но когда нужно, беру в руки меч. Склонив голову набок, с интересом рассматриваю мужчину. По виду он немного старше Кардона, такой же крупный, на правой щеке небольшой шрам, а на шее такой, будто мужчине отрезали, а потом пришили назад голову. Выглядит устрашающе, но в целом мужчина симпатичный, и взгляд у него добрее, чем у моего будущего мужа. Раз вы распорядитель гарема господина Научите манерам жительниц этого гарема, говорю я, глядя прямо ему в глаза. Ведут себя как дешевые шлюхи из ближайшей таверны, а не как гитеры верховного сына. Подаюсь вперед и понижаю голос. И чтобы я не видела этих грязных сучек на своем троне, иначе его будут полировать их языками. Он смотрит на меня так, словно не может поверить, что я говорю это всерьез, киваю в подтверждение своих слов. И это не пустая угроза Федон. Он ухмыляется и кивает, когда я выпрямляюсь. Все сделаю, госпожа. А вам палец в рот не клади, да? спрашивает мужчина, который был с Карданом при нашей первой встрече, когда Федон отходит. А вы считаете, что имеете право так разговаривать с Теальдой господина? Простите, если оскорбил госпожа. Почтенно кланяется он. Траван лучший друг и главнокомандующий армии господина Кардена. Приятно познакомиться. А мне это как приятно. Улыбается он, и я вижу в его глазах хитрые смешинки. К чему это? Что так позабавило этого мужчину? Но спрашивать не решаюсь. Хватит того, что я и так весь вечер изображаю себя сильную госпожу. Бедное сердце так заходится в груди, что периодически перекрывает мне кислород. Я, пожалуй, вернусь к себе. Дорога выдалась непростой. Хочу отдохнуть. «Доброй ночи, госпожа», — шутливо кланяется Траван. «Может, мне только кажется, но такое ощущение, что он как будто пытается подколоть меня». «Уже уходишь?» — спрашивает Карден, когда я разворачиваюсь на выход. «Да, устала. Хочу лечь отдыхать». «Не слишком расслабляйся. Скоро тебя вызовут в мои покои». «Карден, до встречи, Селеста». Отрезает он и отходит к травану. Я делаю глубокий вдох, пытаясь выровнять сумасшедшее сердцебиение и стараюсь не дрожать, когда покидаю большой зал. Одна мысль о том, что сегодня мне все же придется перебороть себя и лечь в постель с этим громилой, заставляет трястись от страха.